Эпилог. Последствия технического сбоя, вызванного попыткой взлома сервера в на прошлой неделе, полностью устранены. И в настоящий момент работа осуществляется в обычном режиме. Мы хотим особо подчеркнуть, что во время аварии не был потерян ни один бит информации, поскольку торговая гильдия уже успела обвинить Tigradcom. официальное заявление. Очередной миф развенчен. Как мы и предполагали, сообщения о якобы невероятных событиях на Садовом кольце оказались не более чем досужимы вымыслами падших на сенсации журналистов. Как удалось установить экспертам дорожной полиции, глубокая вмятина на Форде была нанесена таранным бампером встречного автомобиля. Эта версия несколько расходится с показаниями свидетелей, зато полностью объясняет такие факты, как «Московский комсомолец». Комиссия Великих Домов официально объявила о прекращении расследования в отношении Сантьяги. Комиссар Тёмного Двора обвинялся в распространении запрещенных заклинаний и похищении базы данных Тигратком, Однако, по словам пресс-секретаря комиссии, Сантьяга сумел представить Великим Домам убедительные доказательства своей невиновности. Практически одновременно с этим заявлением из Ордена пришло сообщение о возвращении на свою должность мастера войны Франца де Гиро, Наблюдатели связывают... Тигротком. Криминальная хроника. Наше посольство в Швеции официально подтвердило, что убитый вчера утром в Стокгольме российский гражданин действительно Денис Фролов, известный в определенных кругах под кличкой Нытик. Как нам объяснили в Московском полицейском управлении, Фролов подозревался в причастности к деятельности преступной группы Чимберлена, и его смерть могла стать... ТВ-6. Пресс-конференция Корнилова собрала не менее сотни репортеров. Практически все уважающие себя средства массовой информации направили в офис Интерфакса своих представителей, чтобы из первых уст узнать, что же именно происходило в Москве в последние дни. Слухи, циркулирующие среди жителей столицы, зловещие преступления и мистические заявления профессора Серебрянца разбились о сухое сообщение пресс-службы полицейского управления о раскрытии отделом специальных расследований всей серии загадочных происшествий. В Карнилова верили, но хотели знать подробности. «Сразу хочу предупредить господа», — майор деловито налил себе в стакан минералки и закурил сигарету. «Если вы пришли за сенсациями, то здесь вы их не услышите. Смотрите секретные материалы». «Мы уже знакомы с сообщениями пресс-службы полицейского управления», — поднял руку долговязый журналист «Представляющий солидный коммерсант?» «Но хотели бы услышать выводы лично от вас». «От меня», — повторил Андрей и улыбнулся. «Окей». Организатором и вдохновителем всех последних событий была Галина Александровна Капустина, использовавшая псевдоним Кара. Являясь гипнотизером высочайшего класса, госпожа Капустина сумела подобрать и обучить группу помощников но, к сожалению, решила использовать открывшиеся возможности в преступных целях. Корнило стряхнул пепел. Она задумала создать мощный гангстерский клан и взять под контроль криминалитет столицы. Средство госпожа Капустина не стеснялась. «Она нанесла удар по клану Риони, уточнила Чкарик Суэрте. «Это была ее первая цель», — подтвердил Андрей. Капустина планировала стравить банды Риони и Чемберлена, а затем уничтожить победителя. «Бойня в ночном клубе «Качели» была организована ею?» — спросила молоденькая голубоглазая девушка из ТВ-6. «Да?» — Корнилов вздохнул. «Там действовала целая группа убийц с очень грубыми инструментами. Бензопилы, топоры, настоящие мясники. А как вы объясните видеокассеты из клуба?» — поинтересовался толстенький корреспондент МК. На них отчетливо виден ужасный монстр. Все видеоматериалы прошли тщательную экспертизу, и вывод специалистов однозначен. Это великолепно выполненная подделка. Это вывод полицейских экспертов? Не только. Андрей затушил сигарету и сделал маленький глоток минералки. Мы обратились за консультациями в Тиградком. И их специалисты в области компьютерной графики полностью подтвердили выводы наших экспертов. Кстати, хочу выразить признательность компании Tigradcom, которая охотно пошла на сотрудничество с полицейским управлением и предоставила в наше распоряжение не только своих специалистов, но и самое современное оборудование. Tigradcom считался флагманом российского компьютерного рынка, и упоминание о нем отбило у журналистов охоту продолжать расспросы. Значит, и любительская съемка убийства в Гарадзе...» Неуверенно начал корреспондент-коммерсант. Корнилов кивнул. Здесь еще проще. Помимо экспертной оценки, мы располагаем показаниями якобы автора этой пленки, французского туриста Жана Луи Плео. Несколько дней назад он добровольно пришел в полицию и признался, что его вынудили стать свидетелем. Видеокассету французу передали заранее и просто назвали время и место, где он должен быть. — У нас нет претензий к господину Плео. Он не виноват, что стал игрушкой в руках гангстеров. Майор помолчал. Все кассеты из клуба Качели, с Цветного бульвара и с ограбления Сбербанка являются фальшивками». «А показания очевидцев этих событий?» снова поднял руку очкарик Суэрте. Грабители, появившиеся нау из воздуха. Монстр. Четырехрукий убийца. Как я уже сказал, Андрей закурил очередную сигарету, госпожа Капустина была очень сильным гипнотизером. В каждом преступлении участвовали либо она сама, либо ее помощники, которые воздействовали на окружающих, внушая им эти мистические образы. Но с какой целью? Чтобы запутать следствие» пожал плечами Корнилов. За урядную войну банд мы бы пресекли в кратчайшие сроки, но когда она обставлена необычным антуражем и полицейские рыщут по городу с фотографиями четырехруких оборотней, можно успеть сделать очень многое». В зале засмеялись. «Вспомните панику, которая почти охватила город несколько дней назад», продолжил майор. «Вы не поверите, но от меня всерьез требовали найти и доставить в суд оборотня». Снова громкий смех. Практически выдали серебряные пули. Теперь, когда все наконец-то объяснилось, репортеры с улыбкой вспоминали свои мрачные репортажи. Насколько мы знаем, сама Капустина э -э, была убита во время штурма ее дома. Девушка из ТВ-6 пометила что-то в своем блокноте. А кого вам удалось арестовать? Пятерых членов ее группы. Все они гипнотизеры, ученики Капустиной. Андрей снова глотнул минералки. Среди них есть участники ограбления Сбербанка и убийца Валикогорадзе. А мясники из качелей? Непосредственные исполнители той бойни были устранены в известной перестрелке на Садовом кольце. Как вы знаете, задержать их убийц не удалось. Но на Садовом кольце были убиты уголовники из банды Чимберлена, поднял брови даточный очкарик. Каким образом они связаны с Капустиной? «Мы подозреваем, что она получала помощь от Дениса Фролова», — медленно ответил Корнилов. «От Нытика?» «Помощник Чимберлена предал своего шефа», — Андрей поднял руки. «Господа, свидетелей, как вы понимаете, нет. Но сразу после того, как мы добрались до Капустиной, Нытик покинул страну. Сегодняшние новости вы уже читали». Это была «Сенсация». И журналисты дружно зачеркали в блокнотах. «А какую роль во всех этих событиях играл профессор Серебрянц?» «Идеологическое прикрытие. Он помогал Капустиной в создании отвлекающего маневра со всеми этими ну, оборотнями и вампирами. «Он был заодно с ней?» «Нет», — усмехнулся Андрей, — «как ни странно. Профессор действительно верит в эти сказки и убежден в том, что боролся с нечистой силой». Журналисты заулыбались. Вы привлечете его к ответственности. — За что? — удивился Корнилов. — У нас свобода совести. Каждый может верить во что хочет, даже в сказке. Это не является преступлением. — Но его семинары и лекции отменяются, а книга не получила планируемой рекламной поддержки. Я слышал, что профессор Серебрянц принял решение покинуть Москву, — отозвался Андрей. Разоблачение Капустиной стало для него серьезным ударом. «Московское полицейское управление порекомендовало ему покинуть город?» Корнилов покачал головой. «Скажем так, Московское полицейское управление с пониманием отнеслось к решению, которое самостоятельно принял господин Серебрянц». В маленьком обшарпанном зале бывшего районного дома культуры могло поместиться от силы человек сто но собралось куда меньше, не более двадцати. Уж больно странную тему объявил столичный лектор, непонятную. И только самые стойкие любители непознанного рискнули пожертвовать кровную десятку, чтобы приобщиться к новым загадкам и тайнам. Лев Моисеевич одернул дорогой пиджак, поморщился в душе, глядя на малочисленную публику, и хорошо поставленным голосом начал. Прочитав на афише название моей лекции, вы наверняка удивились. Почувствовав, что время пресс-конференции истекает, журналисты всерьёз насели на Андрея. – Господин майор, вы нашли похищенные в Сбербанке деньги? – Разумеется. – Когда состоится процесс над людьми Капустиной? – В самое ближайшее время доказательной базы более чем достаточно. – Последний вопрос. «Господин майор», — снова возник дотошный очкарик, «а где гарантия того, что ваши подопечные, воспользовавшись своими необычными способностями, не сбегут из-под стражи уже сегодня?» «Да, то есть они из вежливости подождут окончания моей пресс-конференции?» — улыбнулся Андрей. «Дадут полиции насладиться славой, а затем оставят меня и моих коллег с носом?» В зале снова засмеялись. «Нам было сложно их поймать, ребята». «Но уж из рук мы их не выпустим!» — весело прищурился Корнилов. «Это я вам обещаю!» «И надолго это?» — поинтересовался старшина. «Скоро ужин!» «Не знаю!» — лейтенант закурил сигарету и недружелюбно взглянул на дверь камеры для допросов. «Они заказывали шестичасовое свидание, но кто их знает?» «Слишком много они себе позволяют!» — проворчал старшина тоже мне, шишки, отдел специальных расследований. — И можно, — вздохнул лейтенант. Читал в газетах, очередное дело раскрыли. — Ну и что? Нас-то почему даже близко не подпускают? — возмутился старшина. — А между прочим, проверка заключенных входит в мои обязанности. А тут ваше присутствие не обязательно. Просто наглость. — И можно, — повторил лейтенант, и тюремные контролеры — снова уставились на дверь камеры для допросов, около которой уныло торчала долговязая фигура молоденького полицейского из отдела специальных расследований. Навы работали молча. Два высоких старика в черных холамидах с резкими птичьими чертами лица прошли в камеру для допросов вслед за Шустовым, наведя, разумеется, морок на тюремную охрану. Иначе капитан вряд ли сумел бы внятно объяснить причину их появления. В камере Навы сняли морок,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 а затем принялись неторопливо смешивать в фарфоровых чашках разноцветные порошки, изредка перебрасываясь между собой короткими непонятными фразами. Мохаммед, мрачно уставившись в одну точку, сидел на стуле, а Шустав подсчитывал газетку, изредка бросая любопытные взгляды на магов. За всё это время словоохотливый капитан задал только два уточняющих вопроса. «Мохаммед сможет избавиться от татуировки?» Навы отрицательно покачали головами. «А если он срежет кожу?» «Бесполезно!» Голос у Браги был резким, и натреснутым. «Она появится снова!» «Убрать татуировку сможем только мы!» После этого все вернулись к своим делам. Приготовление порошков отняло у Навов около часа, после чего они снова задрали на спине негра рубашку и принялись медленно наносить на его кожу черный рисунок изображавшей распахнувшую пасть акулу.